Глава 17. Лес был густой и какой-то непроглядный. Шёл бы Ярик по нему один, непременно или заблудился бы напрочь, или глаза себе привыкало торчащими ото всюду ветками. Но он, ведя на поводу Тайсона, спокойно и уверенно шагал за гоблином, не весь как находившим дорогу в этом буйном растительном лабиринте. Шагал себе и шагал, нудно и долго. Одни зелёные деревья, вот уже который час сменялись другими, и не было им конца. Единственная радость, думал парень, что это не какой-нибудь уральский еловый бурелом. Там мало того, что всё лицо уже бы давно хвоей исколол, так ещё по иперебираться через поваленные деревья задолбался. Тут хоть идёшь за этой маячущей перед тобой плюшевой головой гоблина и в ус не дуешь, только особо назойливо лезущие в лицо ветки периодически рукой отодвигаешь. Да разве ж то от скуки ещё изнываешь? Ну и мысли всякие в голову лезут. И про мэтра с капитаном, и про умотавшую куда-то сестру с лишиком, и про Огайю, оказавшуюся императорской шпионкой. В общем, безрадостные мысли и даже неприятные. «Слушай, Сусанин, зеленоухий, мы точно хоть в форт уйдем? Уже полимперии, наверное, по этим зарослям промотали. Ты там не заблудился часом». «И где тут блудить-то?» – беззлобно огрызнулся Кобал. «Тоже мне заросли нашел». «А чё так долго? Ты нас кругами, что ли, водишь? Не мог же Тайсон так далеко меня увести?» «Конечно, кругами!» Геннард Алтрес вышагивал впереди, не выказывая и толики усталости. «Или ты думал, что мы прямиком по дороге к крепости отправимся? Здравствуйте, человеки добрые! Это мы к вам назад на огонёк заглянуть решили. Разжигайте печи, колите свой пыточный инструмент!» Сейчас мы вам все военные тайны выдавать будем. — Язва ты зеленая! — досадливо буркнул Ярик, впрочем, не особо обижаясь на Гоблина. — Долго нам еще? — Да и считай, почти пришли. Лиге полторы осталось. Вон впереди просвет. Там на полянке пока и остановимся на привал. Юноша посмотрел вперед, но как ни пялился, как ни таращился, никакого обещанного просвета разглядеть не сумел. Одна сплошная зелёная стена из листьев. Но не прошли они 30 м, как заросли резко закончились, позволив путникам выбраться на достаточно обширную поляну, покрытую ровным ковром не очень высокой, где-то по колено травы. О, наконец-то! Парень, стёрнув с коня седло с потником, бросил их на землю и радостно завалился сверху, блаженно вытянув ноги. Вот оно счастье. Ай, сколько отдыхаем! «Я до вечера», — гоблин уселся рядом по-турецки. «Ты до утра?» «В смысле?» — не понял Ярик. «В смысле? Я жду, когда начнет темнеть, и в крепость пойду, а ты меня здесь подождешь. Я разведаю, что там и когда, а потом тебе расскажу. Какой тут еще смысл может быть?» «И что я тут делать буду?» — возмутился мальчишка. «Я ж тут один со скуки сдохну». «Не сдохнешь», — решительно заявил Кобл. Займёрся познанием мира и самого себя. Чего? Того. Спокойствия и невозмутимости зелёного хватило бы на 100 индейцев. Силу вижу я в тебе и способностей немалые. Развивать их будешь. О, ты прямо как магистр Йода заговорил. Ярик устал от смешно. Иуда из меня делать собрался или шамана? Не знаю, кто такой джидай, но шаман из тебя пока точно не выйдет. Гоблин даже не улыбнулся. Но ты можешь попробовать познать мир, заглянув в себя, и я помогу тебе это сделать. И накое мне то счастье, вдруг от чего-то заволновался из-за упрямился парень. С духами беседовать на досуге. Может, и с духами, кивнул Кобл, смотря, как учиться будешь. «И беседовать, и силой их пользоваться!» «Блин, и как этому учиться?» Странно все это было и непонятно, и даже как-то боязно. Ярик недоверчиво посмотрел на гоблина, но тот продолжал олицетворять собой всю невозмутимость мира. Только достал из своего мешка маленький холщовый кисетик и, развязав стягивающую его горловину тесемку, запустил внутрь руку. «Вот!» Протянул он парню извлечённый из кисета какой-то сушёный листик. Это курукуш. Он поможет твоему сознанию приблизиться к тонкому миру духов. Все, кто становится на путь шаманства для обучения, пользуются только этой травкой. Ну вообще зашибись, захлопал глазами Ярик. Ты мне тут травку покурить предлагаешь? Зачем курить? Удивился генерал Далтрис. Её жевать надо. Ещё не лучше, вздохнул парень. Что-то темнишь ты, дядя. А эта твоя травка не вызывает случайно привыкания от частого употребления? А чего её часто употреблять? Её только в начале обучения употребляют. А как научатся со тело ловить, так особо и не нужна она становится, так в сложных случаях только Айка. «Еще и сатэ какой-то ловить надо», — проворчал себе под нос Ярик. «Надеюсь, это не то, о чем я думаю?» «Я не знаю, о чем ты думаешь», — гоблин продолжал протягивать мальчишки листик. «Но сатэ — это состояние резонанса с тонким миром, и достигается оно расширением сознания с помощью куру-куша. На, жуй давай!» «Только этот один листик?» Парень недоверчиво взял сушеный куру-куш. «Да, тебе достаточно будет». «Значит, хватит одной таблетки?» Он понюхал лист и лизнул его, поморщившись. «Фу, горький-то какой! Обязательно его доожевать?» «Да». Зеленый был непреклонен. «У, гадость какая!» Разжевать лист труда не составило. Куда труднее было все это проглотить. «И чего я тебя только слушаюсь?» У тебя выбора нет, потому что теперь сядь, как я, продолжил руководить Кобол. Давай, давай, пересаживайся, нечего валяться. Вот, руки на колени положи, глаза закрой. Теперь нужно про себя повторять какую-нибудь песнь про природу, только чтоб хорошо её знал и не ошибался. Это ты ещё зачем? недовольно вздохнул мальчишка. Это чтоб твой организм и твой мозг работали в нужном направлении и привыкали к переходу в состояние сота под определённые слова. Будет потом как ключ. А, типа мантры, кивнул Ярик. Понял. Только я песен не знаю про природу. Стихи из программы школьной помню. Ну, это как песня, только без музыки. Пойдёт. Благосклонно соизволил согласиться гоблин. Начинай повторять, только не ошибайся и смотри вглубь себя. А это ещё как? Глаза сами собой распахнулись от удивления. Молча, отрезал Зелена кожи. Смотри и ищи свой, повторяй, а я пока пойду, поймаю кого на ужин. Он поднялся и неспешно в развалочку направился к стене растений. А Ерик поёрзал немного, устраиваясь поудобнее, и снова закрыв глаза, принялся повторять. Я узнал, что у меня есть огромная родня, и тропинка, и лесок, в поле каждый колосок, речка, небо надо мною это всё моё, родное. И потом снова. Я узнал, что у меня Сколько раз он повторил этот стишок, вряд ли можно подсчитать или вспомнить. Мальчишка потерял счёт времени. Оно словно остановилось, а то и вовсе перестало существовать. Да и вообще всё перестало существовать. Он больше не чувствовал ни согревающих спину лучей солнца, ни освежающий ветерок, ни звука, ни шороха извне, только монотонно звучащее в мозгу: и тропинка, и лесок в поле, каждый колосок И вдруг, спустя, наверное, вечность, лёгким шелестом и едва уловимой волной со всех сторон накатило что-то странное. Привет, друг. Здравствуй, новый друг. Мы рады тебе. Нет, это были не слова, скорее эмоции, хлынувшие отовсюду. А потом он снова почувствовал ласкающее прикосновение ветра, взъерошившего волосы и ласково погладившего его по щеке. Я с тобой, друг. Поиграем. Смотри, как здесь здорово! Ярик не открывал глаза. Он знал это наверняка, но понимал, что каким-то образом видит теперь всю поляну, причём буквально всю, даже у себя за спиной. Он отчётливо различал каждое дерево и каждый куст вокруг, да что там, каждую травинку и цветок на поляне. Он чувствовал птицу застенчиво перепорхнувшую с ветки на ветку в метрах в 10 от себя, там, куда обычный взгляд даже не проникнет. Он видел тащившего дохлого жучка-муравья у себя под ногами и чувствовал, как тому тяжело и страшно не успеть добраться засветло до муравейника. Он чувствовал благостное настроение Тайсона, радовавшегося вкусной сочной траве и тому, что его перестали тащить через этот нескончаемый лес, где можно только медленно брести и нельзя нестись во весь опор, разгоняя ветер. Он видел и чувствовал всё, и это было Он не знал, как обозвать это чувство. Просто это было. Откуда-то справа к поляне приближался Кобал. Ярик чувствовал и то, что он идет не с пустыми руками, и то, что ему не терпится приготовить ужин и утолить голод. А еще он почувствовал в мешке за спиной у Зеленого что-то странное и непонятное. Нечто вроде и знакомое, и нет, притягивающее к себе и одновременно пугающее. какой-то клубящийся необъяснимыми завораживающими эманациями чёрный при чёрный сгусток, то ли энергии, то ли эмоции, нервно пульсирующий и словно тянущийся к ярику. Это было и жутко любопытно, и приятно, и невероятно страшно. Гоблин приблизился ещё немного, и этот странный, живой он что ли, сгусток мрака, словно наконец почую в парня, взорвался вдруг целой бурей, перемешавшейся в невероятный клубок эмоций, так напугав Ярика, что того мгновенно вытряхнуло из состояния сота и даже повалило на землю. "Что там у тебя?" крикнул он гоблину через пару секунд вынырнувшему из плотных зарослей на поляну. "Да вот крола добыл. Смотри, какой жирный." Нет, поднявшись на ноги, негодующе отмахнулся Ярик. Не это, в мешке что? О, почувствовал смог. Молодец. Зелёный бросил добычу на траву у ног парня, а затем, сняв с плеча свой дорожный мешок, развязал его горловину. Ну-на, смотри. Мальчишка во все глаза выставился на руку генералдалтриса, широдящую в мешке. Сердце его при этом колотилось так, словно от того, что Кобл сейчас выудит на свет, зависят и жизнь, и дальнейшая судьба парня. Вот, держи, гоблин наконец вытащил продолговатый предмет, завёрнутый в тряпицу, и протянул Герамиру. Тот чуть ли не с дрожащими от волнения руками выхватил свёрток, суетливо начал его разворачивать. Корук облегчённо выдохнул он. Тряпка полетела в траву, а правая ладонь крепко ухватила холодную рукоять чёрного кинжала. А я уж думал, что потерял его, повернулся он к Облу. Откуда он у тебя? Да как я подобрал, пока ты в отключке валялся. Тут наклонился и поднял трепицу, отброшенную юношей. Несли ей вещами-то разбираться, а такими, как это, тем более. Вот спасибо. Ерик радостно разглядывал клинок, словно любимую игрушку, где-то давно потерянную, а потом случайно извлеченную родителями из-за какого-нибудь шкафа. «А чего сразу не отдал?» «Вот того и не отдал!» Ворчливо проскрепел Геннард Алтрис, убирая совершенно никчемный на взгляд юноши кусок материи обратно в мешок и завязывая его. «Хотел посмотреть, насколько вы с ним привязались и чувствуете друг друга. Теперь вижу!» Что видишь? Яромир на любовался коруком и задумался, куда б его засунуть, потому как испорченную куртку он не надевал, запихнув по настоянию Кобла в свой изрядно уже опустошённый вещмешок. Ищи голяя теперь лишь в джинсах да в запасной рубахе. Карманы штанов точно не вариант, вылетит и не заметишь. Так что выбор невелик, пришлось засунуть за голенище сапога. И не потеряется и не на виду, и вытащить не особо сложно. Только не очень удобно, конечно, с не привычки. Упирается там чем-то и на ногу давит. Ну да не смертельно. Вижу, что привязались, буркнул Кобол, наблюдающий за манипуляциями парня. Всё, нарадовался. Теперь вынимай его обратно, клади на пару шагов от себя, а сам усаживайся и лови соте. Будешь учиться ножиком своим управлять. А я пока не стемнело, ужин приготовлю, да куртку твою починить попробую. Мешок-то твой всё равно почти пустой, а кожа на него знатно я пущена. Отличную заплату сару деть можно. Угу, кивнул Перень, пропуская слова Акурски мимо ушей, потому как заинте интересовал его совсем другой вопрос. О чём учиться-то? Я и так им управлять умею. Вон этому дартвейдеру как каст сбивал Не знаю, что ты ему там сбивал, но ты лучше со мной не спорь. Ты и малой толики об этом клинке не ведаешь, а туда же умею я. Садись, давай, умельщик, рыкнул зелёный и встал напротив Ярика, подбоченясь. Садись, садись, время мало осталось, а у меня дел не в поворот. Юноша вздохнул и покорно уселся на траву. А ты сам-то откуда про корукт так много знаешь? Глянул он на Кобла, занимая положенную позу. «Так а как же мне не знать, если эти кинжалы величайшими шаманами моего народа в стародавние времена изготовлены?» Гоблин примастился на траве неподалеку от мальчишки и принялся разделывать крола. «Да ты что?» – удивился Ярик и искривился при виде того, как зеленые вспарывают шкуру животного. «Угу». — самодовольно кивнул Кобл, увлеченно орудуя своим кинжалом. «Давно это было. Конечно, они не сами кинжалы сделали, а только привязали к ним духов хаоса. А клинки выковали из черного золота древние, которым тогда служил мой народ». «Точно!» — хлопнул Ярик ладонью себя по лбу, отчего прерванный на полусловие гоблин вздрогнул и удивленно на него уставился. «Кобл» А я-то понять не мог, чего мне в этом мире не хватало всё время. Точно, точно. Древних большинство есть: боги, эльфы, гоблины всякие. А древних нет. Фух, теперь я спокоен. Эрик дурашливо вытер с албани существующий пот и кивнул к притихшему Коблу. Извини, что перебил. Что там древние? Это вообще кто такие были? И куда делись? Э, древние? Зелёный вернулся к своему занятию. Они раньше всех появились в этом мире. И когда создатели перестали особенно за ним, за миром следить, стали практически им управлять. Мой народ и орки стали союзниками и вассалами древних, а эти мелкие выродки, коблиты, слугами и служили им долгие века. Только альвы противились власти древних и не пускали их себе на континент. «А потом появились человеки. Много. Пришли из другого мира и притащили с собой своих магов. Вот, я скажу тебе, и войня тогда началась. У-у-у!» Геннардал трясло на чулок, содрал с крола шкуру и отложил ее в сторонку, занявшись потрошением тушки. Мальчишка же сидел, примолкнув и внимательно слушая «Зеленого кулинара». Древние были сильны, но человека было очень много, намного больше, чем древних. Для нас, чтобы мы могли помочь им, они и выковали чёрные клинки, а наши великие шаманы смогли привязать к этим клинкам духов разрушения. с помощью которых лучшие из наших воинов стали уничтожать магов по одному, разрушая их заклятия и лишая сил. Геннардалтрес на секунду замолчал, словно задумавшись о чём-то, а затем продолжил. Как и видишь, победить мы не смогли. Остатки народа древних, чтобы не быть уничтоженными совсем, нашли способ, открыв проход уйти из этого мира. Правда, обещая вернуться и отомстить, но нас с собой не взяли. Не взяли и коблитов, за что те прокляли своих хозяев, да и на заодно. Сам наш народ еле выжил, очень обиделись на нас человеки за то, что многих их самых сильных магов смогли уничтожить наши войны. Теперь-то маги куда слабее, чем раньше. Многое из знаний забыто или утеряно. Вот и проходить между мирами, открывать разучились. И то, что попали вы сюда с сестрой, чудо великое и знак свыше. Ой, вот только давай без знаков и предсказаний всяких. Досадливо махнул рукой Ярик. А то одному предсказали чушь какую-то, так он на нас охоту объявил. Вот расхлёбываем теперь. А ты умеешь коруком управлять? Нет. покачал головой гоблин, не отвлекаясь от крола. «Для этого связь с ним нужна. У тебя она есть, у меня нет. Но я знаю, чему тебе учиться надо, и могу помочь. Все готово, пора костер разводить. Я со дровами быстренько, а ты лови сатэ, а потом попробуй пообщаться с духом, корука. Твоя задача – заставить его покидать в местилище, хотя бы ненадолго и недалеко». «Это из кинжала, что ли, вылезти?» Удивился Ярик. А так можно было? Можно. Только вы, человеки, даже и не знаете об этом. Всего-то и научили, что дырявить ими друг друга, да заклятия разрушать, а почувствовать и познать дух клинка не в силах. Кобыл насадил выпотрошенную тушку на импровизированный вертел из очищенной от коры палки, водрузил всё это хозяйство на воткнутые в землю рагульки и, подняв шест на ноги, поковылял к краю поляны. А это твой кукуруш, не надо ещё жевать, окликнул зелёного парень. Нет, махнул тот рукой, оглинувшись. Хватит и того, что я уже дал. Ах, <свят> ну и слава богу, вздохнул Эрик облекчённо, глядя на исчезающего в зарослях гоблина. Второй раз в меня бы эта гадость не полезла. Он выудил из заголенища клинок, наклонившись и вытянувшись вперёд, воткнул его в землю и, выпрямившись, положил руки на колени. Я узнал, что у меня, начал он, вздохнув и прикрывая глаза. Есть огромная семья. На этот раз тешок пришлось повторять не так уж и долго. Наверное, и десяток колосков не набралось перед тем, как накатившее лёгкое головокружение принесло за собой новую волну просочившихся в голову ярких красок, шумов и эмоций. Правда, на этот раз, ожидавший подобного эффекта юноша принял соте совершенно без страха, но с огромным любопытством. Даже не оглядываясь по сторонам, он сосредоточил всё внимание на кинжале, торчащем из травы почти в метре перед ним. И на клубке мрака, угнездившемся посредине клинка, сейчас Ярик мог спокойно его разглядеть. Размером чуть меньше кулака, чем-то напоминает морского ежа. Только торчат из него в разные стороны не иглы, а какие-то тонкие и гибкие, постоянно двигающиеся, изгибающиеся и переплетающиеся то ли усики, то ли щупальца. Больше ни с чем вроде и не сравнишь. Откуда-то пришло понимание того, что именно с их помощью дух хаоса чувствует окружающий его мир, а не для него и нос, и глаза, и все остальное. Захотелось потрогать это сияющее непроглядной темнотой чудо. Юноша поднял и протянул к нему руку. Теперь его с клубком разделяло сантиметров 20. Тот, словно обрадовавшись, запульсировал сильнее, потянувшись какой-то частью усиков в сторону руки. Страха не было. Ярик знал, что дух ничего плохого ему не сделает. Он наклонился вперёд и коснулся клубка. Несколько счастливо извивающихся усиков тут же немного удлинились и обвились вокруг пальцев. Никакого прикосновения не почувствовалось, но по руке и плечу побежали приятные мурашки. Надо же назвать тебя поди как-нибудь, подумал парень. Как же ты безымянен-то? Новая волна мурашек и усилившееся интенсивное шевеление усиков показали, что такая идея к клубку по вкусу. Ярик выпрямился, убирая руку и задумался. Не ёжиком же называть духа хаоса. А больше он ни на что особо не похож, разве что на 3D-шную кляксу. О, точняк, будешь кляксичем, решил он. Вижу, вижу, что ты доволен. Ну что, как тебе из кинжала-то выманить? Счастливо шевелящийся комок ничего не ответил. Ярик опять протянул к нему руку, теперь уже не наклоняясь и оставляя между собой и кляксичем сантиметров 30. Давай, друган, иди ко мне. Дух ответил волной недоумения, желания нового прикосновения и сожаления о невозможности это сделать. Было очень странно и непривычно чувствовать и тем более понимать то, что выражалось не словами и даже не мыслями. "Ну что же ты? Не бойся, давай", подбодрил клякс ещё парень. Но тот лишь переместил со лезвия на кончик ветой рукояти и завис там нервно подрыгиваясь и возбуждённо шурудя своими отростками. "Что, не можешь? Ну, постарайся". Герик продолжал держать перед духом требовательно протянутую руку. "Давай, дотянись до меня". Кляксич разве что не подпрыгивал на рукояти, фонтанируя самыми разными эмоциями, но своего убежища не покидал. Приросты к нему, что ли, начал раздражаться юноша, на что тот же уловил в ответ нотку обиды, примешавшуюся к остальным чувствам, льющимся из духа. "Ладно, не дуйся. Просто гоблин считает, что это чем-то для нас важно". Вздохнул Ярик. Попробуй ещё, вдруг получится. Комок мрака нетерпеливо задёргался. Почувствовалось напряжение, с которым он пытается оторваться от кинжала, но привязка, удерживающая его на корухе, была куда сильнее желания угодить новому хозяину. Кляксич ещё несколько раз дёрнулся, тщетно пытаясь спрыгнуть с рукояти и утомлённо затих, задумчиво перебирая отростками. А затем, словно найдя выход из этой неприятной для него ситуации, радостно выстрелил в сторону руки Ярика одним резко удлинившимся усиком. Обвив кисть, он замер, а юноша почувствовал довольное удовлетворение, выплеснувшееся из кляксича. «Молодец, придумал!» – похвалил он его. «Но учиться все равно надо. Чтоб такого придумать!» Вытащив кинжал из земли, Яромир вытер лезвие о штанину и задумчиво почесал им затылок. А вот как ты скажи заклинание разрушал? Ты же это на расстоянии делал. Ну-ка. Он поднялся на ноги, подошёл к вещмешку и пошарудил в нём рукой. Нащупал бережно припрятанный когда-то амулет переводчик и извлёк его на свет. Теперь он явно видел голубоватый светлячок, запрятанный в кристалл. Ух ты, круто. Нет способности, нет способности, и без них обойдёмся. Так, да, Кляксич. Хотел я этот девайс до дома заныкать, но нам сейчас с тобой разобраться важнее. Размахнувшись, Ярик закинул амулет на другой край поляны и направил на него корок. Ну что, поэкспериментируем? Приглядевшись, нашёл взглядом голубую искорку мерцавшую в траве. Давай, дружок, покажи, как ты её разрушаешь. Чуркнул по привычке на искосок по свечению магии и увидел, как из кляксяча выметнулся ещё один удлиняющийся отросток. мгновенно дотянувшийся до амулета и впившийся в голубой огонёк. Как только тот погас, усik втянулся обратно, а Кляксич испустил эманации удовольствия. Почему-то сразу представился котёнок, налокавшийся молока и счастливо замурлыкавший. О, да ты походу поужинал, малыш, улыбнулся Ярик. Теперь буду знать, чем тебя подкармливать. А вон и мой кормилец показался. Где-то на периферии зрения, в глубине окружающих зарослей, замаячила фигура приближающегося кобла. Пока зеленокожий добытчик не добрался до поляны, парень успел неуспешно подняться, сходить подобрать потухший амулет и вернуться обратно, усевшись на прежнее место и вновь воткнув корок перед собой. Ну что, попробуем повторить попытку. Он принялся выманивать кляксича из кинжала, краем глаза наблюдая за тем, как гоблин разводит огонь. Его зарождение он тоже почувствовал эмпатически. Маленькое ярко-алое пламя сперва неуверенно, словно недоверчиво, перекочевав из рук Гендардтреса на собранные им деревяшки, принялось обследовать их, медленно разгораясь и расползаясь всё больше и больше, будто проверяло качество приготовленной для него пищи. Затем, куда увереннее растеклось по всем дровам и довольно вспыхнуло, резко разросшись, засияв и заискрившись. По руке, протянутой к кинжалу, пробежался поток мурашек. Кляхсич, вытянув очередной ус, напоминал о себе, испуская волны желания и нетерпения. Как маленький мальчик, теребящий за руку маму и требующий купить ему мороженое. Так и слышалось в его посылах «Дай, дай, хочу, хочу!» «И чего же ты хочешь?» – Ярик вытащил клинок из земли. «Неужели к огню захотел?» Дух хаоса радостно задергался, источая согласие и удовольствие от сообразительности хозяина. Юноша развернулся, поднося коруг к костру. "Ближе? Ещё?" Едва лезвие коснулось пламени, Кляксич просто взорвался эмоциями, требуя не прекращать, удерживая его в пламени и не мешать насыщаться его энергией. "Ага, простой ты, руку нищадно жгло, и ярик убрал её из костра, тут же уловив огорчение духа. «Ничего, потерпишь немного. Раз ты такой проглот, так и быть, сейчас придумай что-нибудь. Покормлю тебя еще». Он огляделся по сторонам, потянул к себе какую-то палку, раза с третьего воткнул в нее кончик кинжала. «Давай, питайся, всеядный ты мой». Поднес всю эту конструкцию к огню, стараясь не мешать колдующему над запекаемым кроликом гоблину. Держал, пока деревяшка не обуглилась настолько, что корок мог в любую секунду вывалиться прямо в костер. Кляксич на этот раз не возражал, не иначе насытился. Помахав немного палкой, дождавшись, пока клинок остынет, Ярик пристально его осмотрел. Даже будучи погружённым в пламя, его лезвие оставалось чёрным, не краснее, как можно было ожидать. И сейчас, когда оно остыло, на нём не осталось никаких следов пребывания в огне. Рукоятка тоже никак не пострадала. Сам же Кляксич стал словно немного больше, хотя юноше это могло и показаться. Он сунул корук за голенище и посмотрел на гоблина. "Где надолго ещё? Твой кролик так вкусно пахнет, что я его готов уже целиком проглотить прямо так, горячим".